его голос странно прервался. Френни! Со все возрастающим ужасом она поняла, что он борется со слезами. Папочка, что случилось? Что-то с мамой? Френни, я сейчас заеду за тобой. Я просто заеду за тобой и заберу тебя. Вот и все. С мамой! «Все в порядке!» — закричала она в трубку. Над сайдом снова прогрохотал гром. Она начала плакать. «Ответь мне, папочка!» Ей стало хуже. «Вот все, что я знаю», — сказал Питер. «Через час после нашего с тобой разговора ей стало хуже. Поднялась температура. Она начала бредить. Я попытался поговорить с Томом. Рэйчел сказал мне... что его нет, что многие люди очень сильно больны. Тогда я позвонил в Сэнфордский госпиталь, а они сказали, что обе скорые на вызовах, но они занесут Карлу в список. Список, френни откуда, черт возьми, вдруг взялся список? Он почти кричал. Успокойся, папочка, успокойся, успокойся. Она снова разрыдалась. «Может, ты ее сам отвезешь?» «Нет. Нет. Они забрали ее пятнадцать минут назад. Боже мой, Фрэнни, там сзади было шесть человек. Одним из них оказался Уилл Ронсон, владелец аптеки. А Карла, твоя мать, повторяла без конца. «Я не могу дышать, Питер! Я не могу дышать! Почему я не могу дышать? О, Боже мой!» Закончил он ломающимся почти детским голосом, который испугал Фрэнни. «Ты можешь приехать, папочка? Ты можешь приехать сюда?» «Да», — ответил он. «Конечно! Я буду у парадного подъезда!» Она повесила трубку и сбежала вниз. — Ешь свой кусок пирога, — сказала она себе. — Вкус ужасный, так что давай, ешь. Возьми еще один кусок. — И еще. Ешь пирог, френни до последней крошки. Глава 20 Стью Редман был напуган. Он смотрел в зарешоченное окно своего нового жилища в Стовингтоне, штат Вермонт. Перед ним открылся, видно, небольшой городок далеко внизу. Миниатюрные указатели бензозаправки, нечто вроде мельницы, главная улица, река, застава и за пределами заставы гранитная задница зеленых гор. Он был напуган, так как его новое жилище скорее походило на тюремную камеру, а не на больничную палату. Он был напуган, потому что Деннинджер исчез. Он не видел Деннинджера с тех пор, как весь этот сумасшедший цирк переехал из Атланты сюда. Дитс исчез вместе с ним. сью подумал, что Деннинджер и диц больны, а, возможно, уже и мертвы. Кто-то сбежал. А может быть, болезнь, которую принес Варнет Чарльз Кэмпион, оказалась значительно более заразной, чем кто бы то ни было мог предположить? Так или иначе, Центр в Атланте был расформирован, и Сью подумал о том, что те, кто в нем работал, теперь имеют возможность изучить на себе действие той штуки, которую они называли А-прайм или супергриппом. Ему все еще делали анализы, но как-то бессистемно. Расписание не соблюдалось, результаты заносились на бланки, а у Сью было подозрение, что после беглого просмотра их отправляют в ближайшую мусорную корзину. Но не в этом заключалось самое худшее. Самым худшим было оружие. Вместе с медсестрами, приходившими взять у него анализ крови, слюну или мочу, каждый раз появлялся солдат в белом скафандре с оружием в руках. У Сью не было никакого сомнения, что если он станет вести себя здесь так, как с детцем, что оружие непременно будет пущено в ход. Каждый вечер он внимательно смотрел шестичасовые новости. Люди, совершившие попытку государственного переворота в Индии, были объявлены иностранными шпионами и расстреляны. Полиция все еще разыскивала виновников вчерашнего взрыва электростанции в Ларами, штат Вайоминг. Верховный суд принял решение шестью голосами против трех что открытые гомосексуалисты не могут быть уволены с гражданской службы. Сегодня впервые просочилась информация и о кое-чем другом. Официальные представители Комитета по атомной энергетике из Миллер-каунти, штат Арканзас, отрицали возможность утечки топлива из ядерного реактора. На атомной электростанции в небольшом городке Фуке Примерно в 30 милях от границы Техаса произошли незначительные неполадки в системе охлаждения, которые не дают никаких поводов для беспокойства. Армейские подразделения размещены в этом районе исключительно в целях предосторожности. Сию удивился. Какие меры предосторожности сможет предпринять армия в том случае, если реактор «Фукет» действительно даст течь. Он подумал, что, возможно, армия находится в юго-восточном Арканзасе по совсем другой причине. Фуке расположен не так далеко от Армета.